В этот момент у Морана закончились остатки сил, и защитный кокон вокруг него с легким треском лопнул. Дракон вскинул голову и недоуменно уставился на распростертого на песке залитого кровью человека. Несколько мгновений он молча смотрел на императора, затем изумленно ахнул и вскочил на ноги. С неба в тело крылатого ящера ударили сотни разноцветных молний. Вокруг него завертелась яростная круговерть пламени, полностью скрыв очертания тела. А когда пламя опало, дракона исчез. И вместо него на песке стояли, соединившие мечи воедино, три человека: эльф и орк. Поняв, кто перед ним, умирающий придушённо ахнул: "Пятеро! Так это они изгнали из мира тварь хаоса!" Ельденый создатель, все святые. Твоё величество. Рванулся к нему лек, на ходу пряча Картаги в ножны. Ты жив? Пока, да, прохрипел Маран. Так драконом были вы? Да, вздохнул Горец, опускаясь на колени. Я понял, что должен сделать и и мы превратились в дракона. Инициация, я всё помню, только Что? Власти над телом не было вообще, и мы стали одним целым. Я теперь помню всё, что остальные не помнят, пробурчал Храд, тоже опускаясь на колени возле Марана, как будто оно со мной было. У всех так задумчиво добавила Нет. Мы до сих пор слышим мысли и чувства друг друга. Я вообще не понимаю, сейчас где мои мысли, а где, ребят? Всё перепуталось. Туманная маска императора внезапно исчезла. У него не осталось сил даже для этого слабого заклятия. Пятеро побратимов ошарашенно уставились на лицо его величества. Перед ними лежал слабо улыбающийся, тяжело дышащий человек лет пятидесяти с чем-то. только волосы, у него были совсем седые. Поэтому, наверное, они не сразу узнали горшечника Марана из Шадна, которого когда-то встретили неподалёку от Торсидара. "Твоё величество, так это был ты?" удивлённо спросил Лек. "Я", прошептал император, ощущая, как жизнь продолжает по капли вытекать из него. Если бы кто-нибудь из эльдаров остался жив, то спас бы своего Сюдарена или доставил в замок призраков. Там уж не артефакты ещё и не то излечить способны. Но никто из рыцарей престола не откликнулся на зов, видимо, откликаться просто никому. Что ж, жизнь закончена. Никуда от правды не денешься. Обычный человек на его месте давно бы был мёртв. Не зря Маран предчувствовал скорую смерть, совсем даже не зря. Ирина ощутила это. Скоро она узнает, кем являлся её бродяга-муж. А что будет с империей? Да, угроза всему миру нейтрализована, это так. Но империя за которую Маран нёс ответственность перед создателем и своей собственной совестью. Что с ней? Страна ведь на грани распада и гибели. В остане война, заговор церкви, всё вместе, всё разом. Что делать с этим? Выход один передача власти, пока он ещё жив. А кому передавать-то? Рядом только эти пятеро мальчишек. Кроме них никого нет. Пусть они избранные, пусть спасители мира, но опыта ни у кого из них нет, нет и на пенёжку трубочного зелья. Однако больше передавать корону некому. Значит, придётся взваливать эту дархотову ношу на кого-то из них. Я умираю, очень тихо сказал император. Твое величество, Возмущённо дёрнулся Олег. Но никаких но, оборвал его Маран. Я всё-таки маг знаю. Мне осталось жить около получаса, вряд ли больше. Я должен успеть. Что успеть? Глухо спросил Санти, потрясённый до глубины души тем, что человека, перед которым он преклонялся, вскоре не станет. каждый уходит в своё время слабо улыбнулся император мне пришло теперь вам спасать страну реветишки вам больше никому простите меня что валю это на вас но никому мы всё сделаем твое величество закусил губу лек едва сдерживая слёзы всё что сможем больше, чем сможете. Прошелестел Маран и закашлялся. Куда больше? Потом он некоторое время лежал молча, набираясь сил перед главным. Нужно ещё выбрать, кому из пятерых передать корону. На память пришёл дракон, и свет, лившийся из него, это что-то значит, наверняка, на что? Найдя взглядом искажённ Лицо Лека, умирающий, задумался. Стоит ли передавать власть тьме? Не станет ли это самой страшной его ошибкой? Не погубит ли он этим последнюю возможность для возрождения? Вполне может быть. Кто тогда? Мудрость? Энет Аренват — хороший и добрый мальчишка, только вот слишком добрый для императора, слишком мягкий. Не справится, не вытянет. Кто остается? Эльф с сорком отпадает сразу, В силу того, что они не люди. Значит, кандидатура одна. Носитель света. Скоморох. Снова вспомнив свет дракона, Моран понял, что прав. Именно свет вел остальных за собой. Да и изменился Санти за прошедшее время здорово. Совсем другой человек теперь. Иногда жестковат несколько, но это пройдет или не пройдет. Но лучше правителю быть жестоким, чем ни к чему не способной тряпкой. Он сам совершил столько ошибок, что словами не передать слишком много. Как можно было не предусмотреть, что Эльдаров могут поймать на их главный нравственный императив? стремление помочь детям обязан был предусмотреть, не предусмотрел, ошибся. В который раз сил становилось всё меньше, и император понял, что дальше терять время не право имеют. То есть возле меня останется только носитель света, глухо сказал он. Остальных прошу отойти как можно дальше и подождать там. Прощайте, мальчики. И спасибо вам за всё. Помогите потом Санти. Прошу вас.